Глава тринадцатая. Егор. Просыпаюсь от громкого голоса, вытягиваюсь во весь диван, затем встаю и, разминая шею, прислушиваюсь к словам, которые доносятся с кухни. «Я больше ничего не буду объяснять, Вик. И тебе, и Богдану я уже все сказала», — прикрикивает Лера. «Какого черта вы ко мне приходите, чтобы покрутить пальцем у виска? Ты моя сестра!» «Ты единственная, что у меня есть, и я буду приезжать к тебе, хочешь ты этого или нет? И буду контролировать, чтобы ты не наделала глупости, ясно? Давай, буди этого парня и отправляй его домой. Или откуда он там приехал?» «Откуда в тебе столько недоверия ко мне? Ты всегда меня слушала, всегда поддерживала, заступалась за меня в детском доме. А сейчас даже слова сказать не даешь. «Да потому что я устала слушать про переселение души про эту Нину, которая живет в тебе!» Я быстро надеваю футболку, накидываю толстовку, выхожу из комнаты, сую ноги в кроссовке, выбегаю на улицу, хватаю из тачки коробку с фотографиями, поднимаюсь обратно в квартиру и вхожу в кухню. «Вот, смотри!» Ставлю коробку на стол и в упор смотрю на девчонку, которая отдаленно похожа на Леру. У нее тоже светлые волосы, светлые глаза, худенькая и красивая. Только черты лица более резкие и очень серьезный взгляд. Вынимаю из коробки рамку с фотографией, на которой изображена вся моя семья. Это мой отец. Это моя мать. Это я. Это Нина, моя старшая сестра. Пристально смотрю на девчонку и чеканю каждое слово». «Нина умерла, когда ей было девятнадцать, в день своей свадьбы. Она разбилась на отцовской Волге. Вижу, как она меняется в лице и растерянно смотрит то на меня, то на Леру». «Когда Лера пришла в себя после комы, то первым делом спросила, не сильно ли пострадала Волга». Заторможенно произносит она. «А еще она сказала, что отец будет ругаться». «Потому что я вернулась из дня ее свадьбы», – прикрикивает Лера. «Я видела, как Нина попала в аварию и думала, что я и есть Нина, и что я лежу в больнице после этой аварии. Только потом до меня стало доходить, что я оказалась в больнице из-за удара молнии и что на самом деле меня зовут Лера». Лера наливает в стакан воду и сердито косится на сестру. «Я пыталась тебе это объяснить, но ты же не верила. Тебе было куда проще засунуть меня в психушку. Все, что говорит Лера, это чистая правда. и Я тоже не сразу поверил ей. Был готов убить, когда впервые ее увидел. Но она рассказала мне такие подробности из моего детства, что было невозможно не поверить. То, что она знает о моей семье, не знает никто. Я достаю фотографию, на которой мы с сестрой стоим в обнимку. Это мы с Ниной в детстве. Заметь, Лера даже чем-то похожа на нее. Вика берет в руки фотографию и, пристально глядя на нее, оседает на стол. «Блин, если ты и твоя семья и правда существуете, значит, и Нина существовала. Значит, Лера не сошла с ума?» Она резко поднимает на нее испуганные глаза. «Что это значит? Зачем тебя заставили вспомнить твою предыдущую жизнь? Это же не просто так. Тебя...» Тебя наделили даром общаться с душами мертвых людей, и теперь страшно даже подумать, что будет дальше. Ты же понимаешь, что таких случаев один на миллион. Вика хватается за голову и шумно выдыхает. «А-а-а! нужно кому-то обратиться. Нужно срочно найти магов, экстрасенсов, ученых, которые ей помогут от этого избавиться. Она должна вернуться к нормальной жизни, она должна...» «Вик, успокойся!» «Да, я стала видеть предыдущую жизнь, но это не мешает мне оставаться собой и трезво мыслить. Мне не нужна помощь, и выгонять из себя Нину я тоже не собираюсь. Кто знает, может, она хочет уберечь меня от чего-то, может, она стала моим ангелом-хранителем». «Смотрю на Леру и понимаю, она сейчас пытается успокоить сестру» говоря о том, что Нина явилась к ней, чтобы защищать. Мне же она говорила совсем другое. «Нина хочет, чтобы я сделала то, что не смогла сделать она. Скоро я во всем разберусь и выясню, какую должна выполнить миссию». Она была настроена очень решительно и смотрела на меня с вызовом. Что-то мне подсказывает, что она захочет найти Максима, но я этого не допущу. Лера – 19-летняя девчонка, охваченная эмоциями, а он – московская шишка. В его окружении депутаты и чиновники. На благотворительных вечерах, которые он устраивает, выступают российские звезды. И если ей все же удастся подобраться к нему, то он даже слушать ее не станет. А если начнет обвинять его в смерти Нины, то он ее сразу раздавит. Он не позволит, чтобы какая-то малолетка ковыряла его прошлое и пачкала его репутацию. Он сломает ей жизнь, поэтому я должен сделать все, чтобы она к нему не совалась. Один раз я уже потерял сестру из-за этой твари, и второго раза точно не будет. Лера должна жить, а не мстить. Она просто обязана в этот раз прожить долгую и счастливую жизнь. За себя и за Нину. Я поехал на тренировку. А Лера с Вика остались дома. Когда я уходил, Вика обнимала Леру и просила у нее прощения за то, что не поверила ей сразу.